Эпилог. Тьмата звала. Манила в свою влажную сладость, трепетала при каждом соприкосновении. Покой и удовольствие наполняли узоры, растекались до самых кончиков пальцев, замедляли дыхание. Сладкий, сладкий шёпот и мягкость тьмы обволакивали и утешали, дарили ощущение лучшего плена на свете, давали чувство власти, наполняли силой забирали слабость. Вершины мира и океаны возможностей, всеобъемлющее понимание, что ты никто, потому что ты все. И восхитительное растворение в этой мгле без остатка, без дыхания и боли, без прошлого, настоящего и будущего. Быть вне времени и пространства, познавший этот пик никогда от него не откажется. И даже глухой ракочущий шепот мир становится лучшей музыкой. Мир продолжает ласкать уши Тьма, а ее плотное объятие «Мираклей!» рявкает ему в одно ухо. Точно не темнота и спихивает с кровати. Да так резко и сильно, что он не успевает сориентироваться, а уже оказывается на полу в боевой стойке, с взметнувшейся за спиной Тьмой и тонких подштаниках. «Плащик-то свой дымовой сверни, не на задании. Бурчит сонная сабина и переворачивается на другой бок, закрывая глаза. Иди уже. «Идти? Вот так. Да он, да она я глава департамента некромантов, я представитель древнейшего рода, признанный предками и силой. Я королевский консультант и орденоносец. Угу, подтверждает засыпая невозможная сабина. А еще ты обещал, что вставать мы будем по очереди. Миракль вздохнул, кивнул, хотя никто уже его кивка не видел, и пошел. недалеко, в соседнюю комнату. Ну и кто тут хнычет? спросил он крохотную девочку с несколькими светлыми завитками на круглой головке и щелчком пальцев разогнал скопившиеся по углам тени. Темнота приснилась, да? Это нормально, даже хорошо. Она с тобой всю жизнь будет. Малышка посмотрела на него как на ненормального, хотя не могут же так смотреть почти годовалые дети. Или могут. И недвусмысленно открыла рот, типа, о пратьму потом поговорим, корми давай. Он достал Мирру из кровати и сел с ней в кресло, выдав рожок с особенно питательной смесью, который девочка тут же принялась сосредоточенно сосать. И в кого ты такая прожорливая? пробормотал Никромант тихонько. Надеюсь, не в оборотней, хотя вряд ли. От оборотней у тебя только коготочки иногда растут, и няня страдает. Когда он и Сабина осознали, насколько особенная малышка у нее в животе, было слишком поздновато. Та уже впитала в себя всякую дрянь, то есть частички энергии разной магии, и несмотря на определенную изоляцию во второй половине беременности, продолжала удивлять окружающих. Оказалось, что Сабина и правда проводит магию насквозь, и единственной заглушкой стал ребёнок, но не для того, чтобы у неё магия прижилась, а для того, чтобы ребёнок в животе впитал, что перепало от многочисленных магов вокруг. Слава бездне, в основном мира была некроманткой и понемногу почти всеми остальными. Хорошо хоть от психологов ей не досталось ничего, сказал как-то Миракли в пылу ссоры. Мы не отдельная раса, чтобы так говорить, возмутилась Сабина. А мне порой кажется, что отдельная. Его жена тогда обиделась. Да. Она редко обижалась, и они редко ссорились, но Дин Риордану пришлось извиняться долго и упорно. Впрочем, он этому научился, как и многому другому. Малышка доела и была уложена в кроватку, а мужчина вернулся в спальню, тоже укладываясь рядом с Сабиной. Поела? вскинулась та. Угу. Закутал в одеяло, притянул к себе и ногой для надежности придавил, чтобы не дергалась. Заснула? Ну не вопит же, зевнул и прикрыл глаза. Что там с няней? Совсем тихо и сонно спросила Сабина. Он вернулся сегодня поздно. Преступления и обязанности-то никуда не делись, несмотря на наличие у него семьи. А она очень уставшей была. Вот и не поговорили. Никого пока не нашли. Поморщился Мираклей. Вот почему все агентства нянь им отказали уже, а? Тогда Гайус с ней завтра посидит. А то к ящерам надо. Кажется, мне удалось примирить главную пару, за ними и остальные подтянутся. Этот медведь к нам ходит слишком часто, пробурчал Некромант. И вообще, со слишком большой радостью. Мне кажется, что он миру как эксперимент воспринимает. "И слава бездне", заявила его жена, уже едва слышно. "Я, благодаря результатам этого эксперимента, хотя бы пойму, что мне с Миррой делать. Может, ты и права. Но во вторую беременность будешь сидеть только со мной, на необитаемом острове". "Хорошо", сквозь сон сказала Сабина и засопела. Амиракли едва подавил довольный вопль. Конечно, может такое согласие и не считается, но когда он действовал честным путем, если ему нужно что-то было, так или иначе добьется. Еще пару месяцев назад Сабина и слышать ничего не желала о втором ребенке. но, похоже, дело сдвинулось. Он счастливо уткнулся в выемку на шее и вдохнул сладкий запах ее волос. "Люблю", прошептал мысленно. Раз уж научился это чувствовать, то когда-нибудь скажет и вслух. Конец книги. Читала Ксения Огнева.